В поселке их встретил рассерженный Алексей Юрьевич. «Почему вы ушли ночью, никого не предупредив?» Рад взмахом руки отправил их умываться и переодеваться, а сам повернулся к полковнику, мягко спросил. «Алексей Юрьевич, а разве я кого-нибудь когда-нибудь предупреждал?» Полковник смутился. «Нет, но я же отвечаю за вас». «Перед кем?» «Перед...» Алексей Юрьевич запнулся, внезапно осознав что все его начальники ничего не значат для Рата. «Не волнуйтесь», — улыбнулся Рат. «Когда мы уйдем совсем, я вас обязательно предупрежу». Полковник открыл был рот, собираясь рассердиться, но Рат уже прошел мимо него и начал подниматься по ступенькам на крыльцо. Ужин выдался на славу. Михалыч, который очень неодобрительно отнесся к затее рата детев голодом морить, узнав, что сегодня им разрешен прием, так сказать, пищи, растарался вовсю. Так что, когда они после бани ввалились в столовую, стол буквально ломился от всяких вкусностей. Соленые грибы, шаньги с рыбой, печеный картофель, черемша, холодная копченая оленина и, как вершина, фирменная Михалычевская уха из омули и лосося. Увидев все это великолепие, гаджет аж замурлыкал от удовольствия, да и Данька сглотнул слюну. Впрочем, как выяснилось, насытились они довольно быстро, не съев и четверти от того, что Михалыч выставил на стол. К его искреннему огорчению. Но Данька действительно наелся всего лишь половиной того объема, который с удовольствием навернул бы еще пару недель назад. Судя по всему, так же обстояло дело и с остальными. Но выходить из-за стола как-то не хотелось. После всего, что произошло на сопке, они внезапно начали ощущать, что через эту боль в натруженных мышцах, через эту отупляющую усталость, через вечный недосып и головные боли, они стали кем-то другим. Причем, как каждый из них в отдельности, так и все они вместе. Серьезно, они вместе тоже стали кем-то. Кем именно, они еще не до конца поняли, но точно стали поэтому им хорошо было вот так вместе сидеть за одним столом и просто ощущать рядом присутствие других. «Рад», — внезапно подала голос Катя. — «а помните, вы сказали, ну, когда я спрашивала про Дом-2?» «Помню», — кивнул Рад, — «быт и дрязги крестьян могут быть интересны либо таким же крестьянам, либо этнографам, так?» «Да», — подтвердила она, — «так вот я хотела спросить, почему крестьян?» Рад откинулся на спинку стула и задумался. И все заерзали, устраиваясь поудобнее, потому что было понятно, что Рад собирается ответить подробно и обстоятельно. Это уже вопрос антологии, Катя. Понимаешь, при всем разнообразии профессий и дел, которыми человек может заниматься в своей жизни, путей перед ним на самом деле всего три. Он может стать либо крестьянином, либо воином, либо князем и различаются эти пути только одним, тем, что он делает, то есть деятельностью, потому что крестьянин работает, воин служит, а князь трудится. Он замолчал и обвел их внимательным взглядом. А в чем разница, подал нужную реплику Данька, и внезапно осознал, что он не спросил, а именно подал нужную реплику, вставил необходимый стежок в полотно беседы и, похоже, это поняли и остальные, потому что Данька уловил на себя одобрительные их взгляды, ну, типа тех, что бросают на соратника члены команды и болельщики, когда он делает пусть и не голевую, но точную и нужную в данный момент передачу. «Предназначение», — ответил Рад, «потому что работа — это в первую очередь для себя, служение — это уже не только себе, но и кому-то еще, а труд — ему». «А я слышал», — задумчиво сказал Гаджет, «что многие князья не очень-то себя забывали. Ну, до революции я имею в виду», — Рат усмехнулся. «Просто не путай путь и титул. Ведь когда я говорю «крестьянин», я тоже не имею в виду человека, который растит хлеб. Среди таких было и много воинов, и даже князья. В то же время многие из тех, кто носили титулы, перестали быть князьями» то есть сошли с пути за много поколений до революции. Это случилось сразу после того, как вера для них превратилась в суеверие. Все, что составляло самую ее суть, было отринуто, а Господь стал термином – фикцией, или, в лучшем случае, просто традицией, элементы которой сохранялись из уважения к предкам или по привычке. Он обвел их внимательным взглядом и добавил – Князь, государь — это ведь во многом сакральные роли. И если убрать из них трансцендентальные, то останется всего лишь слово, которое, по сути, будет ничем не отличаться от таких слов, как «президент», «председатель совета директоров» или «генеральный секретарь». Но ведь вы-то теперь понимаете, что на самом деле это не так. «Хорошо», — подала голос барабанщица после того, как в головах у всех немного улеглось. «Но я что-то не поняла. Это же выходит, что крестьянин может стать богаче князя?» Рад задумался. «Знаешь, я попробую провести такую аллегорию. Представь себе, что в неком затерянном месте самым дорогим является, ну, скажем, древесина, лес. И, как совершенно понятно любому пожитейски умному человеку, чем больше у тебя древесины, тем ты более богат и тем крепче, так сказать, стоишь на ногах. То есть ты более успешен, скажем, более завидный жених или просто, как сейчас модно говорить, спонсор. И тем больше к тебе уважения со стороны таких же пожитейски умных людей, знающих, что на самом деле имеет жизнеценность, ценность, а что глупости бредни. И вот в этом мире появляется человек, который начинает рубить дорогу через лес. То есть с точки зрения пожитейски умных людей он делает глупость. Ведь ему приходится таскать лес все дальше и дальше и затрачивать все больше и больше усилий, чтобы доставлять богатство до своих закромов. И лишь только когда дорога пройдет сквозь лес, для некоторых, хотя и далеко не для всех пожитейски умных людей, станет понятно, чем он на самом деле занимался. Рад сделал паузу, давая им несколько мгновений, чтобы осознать и уложить в памяти его притчу, и, повернувшись к барабанщице, закончил. «Так что на твой вопрос, Маша, я отвечу так. Крестьяне почти всегда богаче князей. Просто для них богатство – это самоцель, а для князей – инструмент для труда». «Значит, сейчас время крестьян?» – тихо спросил Данька. «Да», – Рад кивнул. И все, что имеет ценность в вашем мире, золото, нефть, газ, сталь, особняки и автомобили, самолеты и угольные шахты, телеканалы и верфи — это все древесина. А единственное, чем заняты ваши богатые крестьяне, это как бы срубить ее еще и еще побольше. А князей, рад вздохнул, на земле почти не осталось. А воины, встрепенулся кот. «А как ты думаешь, — повернулся к нему рад, — «Можно ли прорубить дорогу через лес в одиночку?» Кот отрицательно качнул головой. «На самом деле, — продолжал Рад, — собрать дружину, ну, или принять ее, так сказать, от отца, деда, либо другого ушедшего князя и сделать ее своей дружиной, это один из первых тестов на то, что ты способен встать на путь князя. А сами воины — это те, кто уже не хочет быть крестьянами», но еще не готов подставить плечи под бремя князя. Только, — рад улыбнулся, — давайте на этот раз обойдемся без недодуманных вопросов, типа того, насколько соответствует пути воина тот стройбатовец, которому старший прапорщик обращается со словами «Эй, воин, а ну-ка возьми лом и бегом сюда!» Когда все отсмеялись, подала голос Немоляева. «А вот я еще слышала, что есть какой-то путь монаха. Рат согласно кивнул. «Да, я знаю. Названий много. Некоторые интерпретации выделяют еще так называемый путь шута. Если вам будет интересно, разберитесь в этом сами. Это будет полезно. Но если брать в целом, то достаточно выделить три пути». «И все?» – задумчиво спросил Данька. «Других вариантов нет?» Рат повернулся к нему и уставил на него спокойный взгляд. «Ну, почему же?» «Есть!» Можно не трудиться, не служить и не работать. «И тогда ты кто?» Рад обвел всех ясным взглядом, улыбнулся и произнес. «Есть хорошее, очень точное и верное русское слово — быдло».